И если кто-то зажжет их между Рождеством и Новым годом и загадает желание, то оно обязательно исполнится. Это меня заинтриговало. И другая моя дочь, Синтия, купила себе такие же свечи. В канун Рождества вся наша семья собралась в доме Сандры в Леди, штат Иллинойс. Мы раздали подарки, причем в последней коробочке, перевязанной красивой ленточкой, как раз и находились мои маленькие свечи с восковницей. Я с нетерпением ждала, когда можно будет зажечь их и загадать желание. Усевшись перед свечами, я смотрела на пламя и думала о том, как было бы хорошо, если бы мое желание исполнилось. У меня большая семья, сыновья Вильям, который служит в военно-воздушных силах, и Джерри, который работает в Окише, штат Висконсин, и дочь Сандра с мужем Фрэнком, которые и устроили праздник, и еще одна дочь, Синтия, которая тогда жила со мной. Я всех их очень любила, однако втайне лелеяла надежду провести недельку-другую одной, подальше от своих семейных обязанностей. Именно таким и было мое желание, когда я сидела, вглядываясь в дрожащее пламя свечей, и вдруг я увидела там некую картину. Перед моими глазами вдруг возникла Синтия в подвенечном платье, но ведь у нее даже не было постоянного кавалера. Я, не отрываясь, смотрела на свечи. Следующее, что я там увидела, была моя старшая дочь с ребенком на руках, Но ведь я знала, что она не собирается рожать. И, наконец, я увидела собственное изображение. Я с трудом передвигалась на костылях. Я едва заставила себя оторваться от этих образов и встать. «Мама, да ты вся белая!» — с тревогой посмотрев на меня воскликнула Сандра. Я отвела ее в сторону и рассказала то, что увидела в пламени свечи. Я знала, что она расскажет братьям и сестрам об этом видении, поскольку они всегда смеялись над моими суевериями и моим интересом к оккультизму. Тем не менее, мое желание сбылось: на следующее лето я отправилась одна отдохнуть в Висконсинскую долину. Что же касается пророческих видений, то возле Вокиши. Я попала на художественную выставку и, чересчур увлекшись созерцанием экспонатов, упала и сломала себе лодыжку. Так что некоторое время мне пришлось передвигаться с помощью костылей. К этому же времени Синтия встретила чудесного молодого человека Ральфа Крагульский из Перу, штат Иллинойс. И в декабре 1968 года они поженились. А Сандра с Фрэнком усыновили четырехлетнего мальчика. Когда я в первый раз приехала на него взглянуть, Сандра держала его на руках точь-в-точь -точь так же, как было на том изображении, что я увидела в дрожащем пламени свечей с восковницей. Хелен Ситон, Оглсби. Штат Иллинойс, июль 1970 года. Материнское прикосновение. Моя мать была экстрасенсом и отличалась большими способностями к психометрии. На званных обедах она нередко развлекала наших друзей тем, что брала у них различные вещи и затем в деталях описывала... откуда взялся тот или иной предмет, какие связаны с ним события и так далее. Я тогда принимала это за некую разновидность комнатной игры, вроде шарады или викторины. За несколько лет до ее смерти, мама умерла в апреле 1936 года, я решила сама испытать ее способности. У меня как раз был подходящий предмет – Форменная пуговица одного солдата, участника самых кровавых битв Первой мировой войны. Мама не видела эту пуговицу уже много лет, поэтому я была уверена, что она вряд ли о ней помнит. Чтобы скрыть ее форму, я завернула пуговицу в несколько носовых платков, так что мама даже не могла догадаться, один там предмет или несколько. Но когда она взяла пуговицу в руки, я пожалела о том, что сделала. Мама была в ужасе. Она описала сцену битвы, от которой у меня волосы встали дыбом. Грохочут пушки, пикируют аэропланы, умирают люди, везде хаос и ужас войны.